Глава одиннадцатая Отель Марквик, 2 декабря Дорогая моя Пагли, я не мог оторваться от твоего письма, в котором ты поведала удивительную историю несчастного Уильяма Керра. Однако, поверь, мое потрясающее открытие удивит тебя еще больше, а уж мистера Пенроуза и вовсе повергнет в шок, но об этом чуть позже. Расскажу все по порядку. Как ты помнишь, купцы Панхиква и Хоуква обещали свести меня с линчоном из питомника Фати. Шли дни, но от них не было вестей, и я уж стал думать, что, наверное, придется мне действовать самостоятельно. Однако нынче утром мистер Марквик постучал в мою дверь и сказал, что ко мне гость. Он буквально кипел от злости, Ибо терпеть не может гостей, особенно из числа местных жителей, и всех завсегдатаев Майдана, считает лали лунами, то бишь бандитами. И потому всякий гость, кого он относит к разряду нежелательный, не допускается выше лестничной площадки. Зачастую мистер Марквик чересчур придирчив в своих оценках, но в данном случае никто не назвал бы его излишне суровым судьей. Мой гость оказался суетливым человечком с огромным родимым пятном и длинной косицей. Он подобострастно улыбался и кланялся, но в манере его сквозила назойливость, как у того, кто собирается сделать непотребное предложение, и я даже испугался, что вижу какого-нибудь зазывалу. Но, как выяснилось, ему надлежало сопроводить меня в Фати, господину Линчону, его дайлоу, то есть начальнику. Он назвался Амедом, однако, я полагаю, вообще-то его имя Ахмед, ибо он поведал, что отцом его был черноголовый бес, то бишь араб или перс. Мне бы это и в голову не пришло, ибо с виду он самый обычный китаец. Так или иначе, у этого наполовину араба имелась лодка, и он был готов отправиться в путь немедля. «Я хотел взять с собой Джакву» ибо не представлял, как буду общаться с господином Линчоном, и потом меня отнюдь не прельщала перспектива долгой поездки наедине с Амедом. Но провожатый мой сказал, что ехать надо прямо сейчас, а толмач не требуется, поскольку начальника очень хорош говорить англичанский. Разумеется, я этому не поверил, и мне не понравилось, что меня подгоняют, но делать было нечего. Я сходил в свой номер за рисунком камелии, и мы пошагали на причал. Сады Фати расположены на оконечности острова Хонам, где жемчужная река впадает в озеро Белый Лебедь. Путь не дальний, но сперва нужно одолеть ширь плавучего города, с которым соседствует песчаная коса под названием Шамянь. К ее берегам причалены цветочные лодки, предназначенные для увеселения с женщинами. «Ты у нас, дорогая мадам де Паглини, нестыдливая скромница, а посему я не стану прибегать к кивокам, но скажу прямо, только советую не знакомить мистера Пенроуза с этим абзацем, лодки не ничто иное, как плавучие бордели». При виде их Амет стал ужасно велиречив и я заподозрил, что он как-то связан с этими заведениями. Я не смогу повторить его красочное описание, ибо они заставят покраснеть даже меня. Скажу только, что, надумай я туда заглянуть, мне бы предложили широкий выбор дам из провинций Хубей и Хонан, а также из Макао. От полногрудых матрон до субтильных девиц, от пивуней, чьи голоса усладят слух, да белошвеек, чьи проворные пальчики защекочут да икоты. Амет явно огорчился, когда я отверг Си предложение и словно в отместку ткнул пальцем вдаль. «Туда гляди! Там башка рубить! Долой башка!» Вначале я его не понял, но, вглядевшись, уразумел, что он показывает на место публичных казней, также расположенное возле реки. Признаюсь, оно меня заворожило. Задик Бей рассказывал, что здешние казни привлекают изрядно зрителей, включая иностранцев. Некоторые фактории даже устраивают коллективные лодочные экскурсии. Какая гадость, верно? Что ж, в и Лондоне сотни людей приходят поглазеть на повешение. Так чего ужасаться, что и здесь та же история? «Я не охотник до подобного зрелища и никогда не стану его очевидцем, но сейчас не смог оторвать глаз от всего места». Оно представляет собой узкую береговую полосу, которая хорошо просматривается с реки. Вместо виселиц там иные устройства. Например, этакий стул, к которому человека привязывают, прежде чем отсечь ему голову. Другое приспособление похоже на крест, но используется для удушения. Руки осужденного приторачивают к перекладинам, а потом затягивают петлю на шее. Хоть было далеко, но, по-моему, на одном кресте я разглядел мертвеца. Я едва не лишился чувств, однако об увиденном не жалею, ибо сразу понял, что сия сцена найдет отражение в моем свитке, и еще долго раздумывал об ее месте в композиции. Из задумчивости меня вывел Амет, возвестивший, что мы подъехали к Фати. Я ожидал увидеть сады, расстилающиеся от самой кромки воды, однако ничего подобного. Берег, изрезанный мутными протоками, какие видишь на подъезде к Калькутте, густо порос баньянами, бодхи и хлопковыми деревьями, знакомыми по Бенгалии. Мы свернули в протоку, временами минуя похожие на крепости усадьбы, обнесенные высокими оградами, из-за которых виднелись черепичные крыши. Наконец подплыли к причалу, где стояла уйма всяких судов, сампаны, шаланды, барки и даже огромная, ярко раскрашенная прогулочная лодка. Усадьба ничем не отличалась от тех, что мы видели по пути. Высокая серая ограда выглядела так грозно, словно за ней тюрьма или арсенал. Все это совершенно не совпадало с моим представлением о питомнике, и я подумал, что, наверное, произошла какая-то ошибка. Но Амет подвел меня к воротам, и стало ясно, что мы прибыли точно по адресу. Вывеска на английском и китайском извещала «Питомник – жемчужная река». На территории усадьбы Амет усадил меня на скамью, взял мою визитку и скрылся за маленькой калиткой в ограде. Вокруг сновались садовники, но занятые делом они не обращали на меня внимания, и я смог беспрепятственно оглядеться. Питомник занимает большой прямоугольный двор, который со всех сторон огорожен забором, снаружи безликим, но изнутри облицованным плиткой этакими геометрическими узорами. Земля тоже вымощена плитками, нигде ни кусочка голого грунта. Все растения, а здесь их тысячи, сидят в горшках. Наверное, больше нигде не увидишь такого скопления горшечного разнообразия. Мелкие поддоны, круглые чаши с рифлеными закраинами, катки, в которых растут сливы, фарфоровые бодьи — яркостью не уступающие посаженным в них цветам. Горшки, горшки, горшки. Поначалу только их и видишь, но потом глаз твой обвыкается, и ты подмечаешь, что все эти посудины искусно сгруппированы, дабы в купе с петлистыми дорожками, травянистыми лужайками, взгорками в древесной поросли и рощицами создать иллюзию пейзажа. И ты понимаешь, Что эти природные виды беспрестанно меняются. Вот эта рощица появилась только нынче, а вон та лужайка еще вчера была фруктовым садом. Становится ясно, что двор преображается в соответствии с временами года или даже настроением его смотрителей. Воистину гениальный способ устройства питомника. Я бродил по двору, вбирая впечатление а затем подошел к калитке, за которой скрылся Амед. Оказалось, она снабжена глазком с хитроумной заслонкой. Приникнув к нему, я увидел заросшее камышом болотце, через которое бежала извилистая тропа. Она упиралась в ограду еще одной усадьбы, размером превосходящий питомник и выглядевшей крепостью. Пока я разглядывал эту крепость, Ворота ее вдруг распахнулись, выпустив около десятка человек, и я успел увидеть нечто вроде роскошного сада с павильонами и каналами. Потом ворота закрылись, а группа двинулась к питомнику. Один человек, заложив руки за спину, шел чуть впереди, и потому как все другие почтительно поотстали, я понял, что он-то и есть тот самый начальник Линь Чон. Надо сказать, он обладает впечатляющей внешностью, и я воспользовался возможностью хорошенько его рассмотреть. Наверное, странно так говорить о китайце, но поверь, милая Пагли, я не сочиняю. Линчон смахивает на кардиналов эпохи Возрождения, чьи портреты так часто писали итальянские мастера. Сходство не только в богатом одеянии, Оно простирается дальше. Орлиный нос, брыластые щеки, пронзительный взгляд из-под нависших век. Другими словами, лицо, в котором читаются ум, порочность, жестокость и сладострастие. Я успел отскочить от глазка, прежде чем меня застукали. Когда калитка отворилась, я уже вновь бродил меж горшков, сделав вид, что только этим и занимался. В питомник вошли Линчон и Амед, все прочие, слуги, приспешники, охранники или кто они там, остались дожидаться за оградой. Минуту-другую Линчон меня разглядывал, словно оценивая, и я уж хотел приветствовать его на ломаном английском, но тут он сам заговорил, и клянусь, дорогая пагли, я бы удивился меньше, даже если бы вдруг у меня под ногами разверзлась земля» ибо вопрос «Как живете-можете, мистер Чиннери?» был произнесен с чистейшим лондонским выговором. Кое-как оправившись от изумления, я ответил «Прекрасно, сэр. А вы как себя чувствуете?» «Да так, знаете ли, по-всякому, в зависимости от погоды». Тем временем Амед принес два кресла. Линчон уселся и жестом предложил мне последовать его примеру. Я еще не вполне очухался от его прежних пассажей, как он вновь заговорил. «Меня зовут Чан Лян, но вы можете называть меня Лин Чон или господин Чан, как вам угодно. В этом вопросе я не щепетилен. Человек я занятой, а посему давайте-ка сразу к делу. Насколько я знаю, вы хотите мне что-то показать». «Так точно», — сказал я и подал ему рисунок камелии. Глаза его под набрякшими веками вспыхнули, а по лицу как будто пробежала тень. «Где вы это взяли?» — резко спросил он, постучав по рисунку ногтем не меньше двух дюймов длиной. Я ответил, что рисунок принадлежит моему знакомому, который просил меня о нем разузнать. Последовал новый, столь же резкий вопрос. «Зачем?» Я не люблю, когда со мной разговаривают в подобном тоне, но сказал, что мои друзья хотели бы приобщить сию особь к своему гербарию. Очередной вопрос. Какова плата? Я сказал, что предполагался обмен, поскольку друзья мои привезли обширную коллекцию ботанических новинок из обеих Америк. Теперь глаза его засверкали, а длинные ногти почесали ладонь, словно унимая приобретательский зуд. «Что именно они предлагают? У вас есть образцы?» «Нет», — сказал я, — «все растения на корабле, который стоит возле Гонконга». «Так не пойдет. Откуда мне знать, будет ли обмен равноценным?» «Эти камелии — чрезвычайнейшая редкость. Они произрастают в отдаленных местах». — Я не полагаюсь на капризную удачу, мистер Чиннери. Я должен видеть товар. И что было делать? На секунду я растерялся, а потом меня осенило. — Знаете, сэр, мои друзья, среди которых есть талантливый иллюстратор, могли бы прислать вам рисунки своих растений. Линчон подумал и согласился. — Я заказываю рисунки а он обеспечит доставку с гор золотистых камелей, на что уйдет какое-то время. — Я немедленно отпишу друзьям, сэр, — сказал я. — Уверен, через неделю я получу рисунки. Линчон беспокойно поерзал в кресле, и я было встал, решив, что аудиенция окончена, но мановением пальца с длинным ногтем он меня удержал. «Позвольте кое о чем справиться, мистер Чиннери. Этот ваш знакомый, хозяин рисунка. Его фамилия, случайно, не Пенроуз? Я запамятовал имя, но вот прозвище у него, кажется, Хорек. Вообрази мое изумление, милая пагли! Клянусь, во все время нашего разговора я ни разу не помянул мистера Пенроуза». Откуда же мой собеседник мог знать владельца рисунка, обогнувшего полсвета? Но он определенно знал. Да, сэр, сказал я, его фамилия Пенроуз. Я отлично помню старину Харька. У него внешность лекаря дурных болезней, правда? Так вы его знаете, сэр? Знаю. И он меня знает. Будете ему писать. «Передайте нижайший поклон от Афея». Он поймет, что к чему. «Подумать только, милая Пагли, этот Линчон или господин Чан, или как там его, не впервые видел рисунок камелии, потому что он, тот самый садовник Афей, что доставил коллекцию Уильяма Керра в Лондон». «Наверное, ты поймешь, дорогая леди Паглис-Бридж» что я просто сгораю от любопытства к этому человеку. Жальсен до мной, и поскорее пришли рисунки ваших лучших растений, ибо я жду не дождусь, когда вновь повидаюсь с господином Чаном». Как заведено в многолюдных семьях строгих правил, предприятие Бахрама жило в неизменных ритмах, не подлежавших обсуждению. Вот почему Нил мгновенно сбился с темпа, когда Вико, дирижер всей замысловатой симфонии, объявил о своей отлучке на несколько дней. Пока меня нет, вы уж тут сами разбираетесь с патроном. Ухмыльнулся управляющий. Не робейте, справитесь. Куда вы отправляетесь? На Анахиту, по делам. Но ведь корабль за пределами Кантона. Верно. Вико взял свою торбу с вещами. «Придется нанять лодку». Только в его отсутствии Нил понял всю важность роли управляющего делами. Бахрам, глава фирмы, был скорее адмиралом, нежели капитаном судна. Взгляд его был устремлен за горизонт, а внимание сосредоточено на долгосрочных перспективах. Флагманский корабль вел Вико и едва его твердая рука выпустила штурвал, как на судне постепенно возник бедлам. Кормушка, чадная, но очень теплая часть кухни, где питался персонал, понемногу зарастала грязью. Никто не соблюдал установленные часы приема пищи. Закоптившиеся лампы в коридорах зажигались не вовремя. Слуги зачистили в кабаки свинского проулка, где засиживались допоздна, и утром, проспав, готовили контору к работе недолжным образом. Бахрам, прежде очень строгий к установленному порядку, либо не замечал упущений, либо они его не волновали. Атмосфера в доме была такой, словно кто-то подбросил в воздух огромные игральные кости, и все, от хозяина до последнего работника, затаили дыхание, ожидая, какая выпадет комбинация чисел. Однако никто и словом не обмолвился, по крайней мере приняли о том, какие именно дела позвали Викона Анахиту. Остальные служащие, выходцы из разных общин, но все родом из бомбейских районов, представляли собой спаянную команду и воспринимали Нила как чужака с востока выскочку захапавшего лакомую должность. Он понимал, что вызывает подозрения и должен быть осторожен, а потому не задавал неудобных вопросов и не проявлял ненужного любопытства, когда при нем говорили на непонятных ему языках — гуджарати, марати, качхи и конкани. Однако Нил держал ушки на макушке и вскоре пришел к выводу, что сослуживцы не больше его осведомлены о задании веко, и взвинченность их объясняется давней привычкой подлаживаться под настроение хозяина. Каждая душа в доме знала, что в последнее время Бахрам пребывает в опасно странном состоянии духа. Одним из проявлений этого стал отказ от посещений званых ужинов. Каждый вечер, когда солнце садилось за озеро Белый Лебедь, Бахрам просил Нила зачитать список приглашений и, выслушав длинный перечень раутов с ужином и вистом, минуту-другую раздумывал, а потом отмахивался. Пошлите записку с фонарщиком. Скажите, я... Занемог? На ваше усмотрение. Тянулись дни, от веко вестей не поступало, и всем было ясно, что хозяйские нервы на пределе. Бахрам, не находивший себе места, срывался на любом, кто подвернется под руку, и чаще других, конечно, доставалось несчастному секретарю. Весть об очередном взрыве быстро распространялась по дому, и тогда какое-то время все, словно в знак коллективного покаяния, ходили на цыпочках и говорили только по-английски. Менялы всегда первыми выражали соболезнования. Что поделаешь, хозяин всякий раз такой, когда? Жизнь полна мук и страданий. Молитесь и несите свое бремя». Одним утром Бахрам вяло ковырял свой завтрак, а Нил вслух зачитывал выдержки из последнего императорского эдикта. Инспекционная комиссия докладывает, что потребление опия возрастает, хотя наместники и губернаторы всех провинций обличены правом на обыски и конфискацию зелья. Прискорбно, но чиновники безответственны и действуют неумело. Есть опасения, что не все они честны, ибо величина конфискованного опия мизерна. «Что это?» — рявкнул Бахрам. «Указ Сына Неба сет -Джи. Перевод опубликован в последнем номере дневника». Бахрам оттолкнул нетронутую тарелку и встал из-за стола. «Читайте дальше, Мунши-Джи. Что там еще?» Наместником и губернатором всех провинций» надлежит жестко требовать исполнения своих распоряжений, а гражданским и военным чинам неустанно выявлять вероломных купцов, доставляющих опий, арестовывать и предавать суду лавочников, торгующих зельем». Оторвав взгляд от листа, Нил увидел хозяина за письменным столом, что бывало крайне редко. «Почему остановились?» — сказал Бахрам читайте, читайте. «Наместникам и губернаторам всех провинций надлежит не щадить усилий, дабы с корнем выкорчивать сию пагубу, дабы ни один злоумышленник не проскользнул мимо сети закона. Те, кто осмелится сквозь пальцы смотреть на беззаконие, покрывать преступников, либо как-нибудь иначе потворствовать злу, будут сурово наказаны, а дети и внуки их лишены доступа к государственной службе. И, напротив, местные чиновники, проявившие смекалку и усердие, получат повышение — указ довести до сведения каждого человека во всех провинциях. Ему — внимать. Нила отвлек странный шум, похожий на зубовный скрежет. Подняв голову, он увидел, что удивительный звук исходит вовсе не из хозяйского рта, Бахрам яростно тер чернильной палочкой шершавый чернильный камень, решив, видимо, так выпустить пар и успокоиться. Однако в следующую секунду камень не устоял под бешеным натиском и слетел на пол, попутно оросив черной струей безукоризненную чогу и лежавшие на столе бумаги. Бахрам вскочил, злобно оглядывая загубленную одежду. «Зараза!» «С чего это китайские остолопы решили, что чернила нужно готовить как масалу? Идиоты!» Он ожег взглядом Нила и кивнул на чернильный камень. «Уберите это, чтоб глаза мои больше не видели!» «Слушаюсь, Сэджи!» Нил подобрал камень и шагнул к двери, но та вдруг сама распахнулась. На пороге стоял работник с запечатанным конвертом в руке. «Только что доставили. Срочная депеша!» — сказал он. «Внизу посыльный ждет ответа». Судя по отклику Бахрама, послание было долгожданным. Мгновенно забыв об испорченной чоге, он деловито отдал приказ. «Мунши-джи, ступайте в хранилище. Скажите менялам, чтоб приготовили кошелек с 90 таэлями. Пусть отберут новые монеты» и удостовериться, что на них нет моего клейма. «Слушаюсь, Сэд -Джи. Поклонившись, Нил вышел из конторы и поспешил к лестнице. Как и во всех других факториях, хранилище располагалось на первом этаже. В маленькой душной комнате за массивной дверью было всего одно наглухо закрытое окно, забранное толстой железной решеткой. В эти владения двух менял, Никто иной не допускался, а они проводили дни за пересчетом монет, наслаждаясь неустанным журчанием денежных ручейков, протекавших через их руки. В городе Чужаков расчеты обычно совершались в валюте, имевшей самое широкое хождение в мире – испанский серебряный доллар, иначе восьмерик, достоинством в восемь реалов. На монете, содержащей чуть меньше одной унции чистого серебра, чеканились профили и гербы действующих испанских саверенов. Однако лишь немногие восьмеряки, циркулировавшие в кантоне, сохранили свою первоначальную чеканку. В Китае на монетах, переходивших из рук в руки, каждый их очередной владелец ставил свое клеймо. Это было гарантией для покупателей и продавцов. Если вдруг монета окажется фальшивой, всегда можно потребовать ее замены у того, кто последним поставил свою печать. Когда пространство для клейма иссякало, его увеличивали, расплющивая монету молотком. Монеты, пришедшие в негодность, треснувшие и щербатые, разбивали на куски, а обломки хранили в мешочках, которыми расплачивались в сделках, допускавших расчет по весу серебра. Состав его в старых монетах оставался неизменным, но сбыть их становилось все труднее, а вот новые монеты, прозванные «свежачком», ценились даже выше своего номинала. Испанский доллар имел повсеместное хождение, однако в основном использовался для бытовых покупок. Крупные же сделки обычно заключались в китайской валюте, самой мелкой единицей которой – была монета «каш», другое ее название «чен». Изготовленные из сплава меди с цинком, эти монеты имели квадратную дырочку середке, что позволяло нанизывать их по сотни штук в связку, по-английски называвшуюся «мейс». Отправляясь за покупками, люди надевали эти связки на запястье, точно браслеты. Нил считал «каш» красивой денежкой, Однако носить на руке груду монет дешевле индийской пайсы было тяжело. А вот китайский таэль с содержанием серебра на треть, превосходивший испанский доллар, ценился высоко и использовался в расчетах между крупными торговцами. Нил терялся в догадках. Заказанный кошелек с таэлями служил знаком торговой операции, Однако сумма была слишком незначительной для сделки и чересчур большой для бытовой покупки. Переговорить о том с другими работниками было немыслимо, и он решил, что для него разгадка навсегда останется тайной. Однако немного позже, когда он отнес кожаный кошелек с девяносто тейлями в хозяйскую спальню, а потом зашел в контору собрать бумаги, На своем столике Нил обнаружил загадочные письмена. На промокательной бумаге отпечатались строчки косым почерком Бахрама. Видимо, хозяин воспользовался конторкой секретаря, поскольку его стол был залит чернилами, и, ответив на депешу, промокнул свое послание. Вглядевшись, Нил разобрал отдельные слова. «Инессу» — «в подтверждение». «Доставлю кошелек, эхохон в одиннадцать, твой бахр». Вико прислал подробную инструкцию, и Бахрам знал точно, что нужно делать. Предстоял визит к Джеймсу Иннесу, обитавшему в фактории Бухта. Бахрам передаст ему деньги только после доставки первой партии ящиков. Это не оплата услуг Иннеса. Ном сда чиновникам, обеспечившим беспрепятственный проезд по реке, первый рейс станет пробным, и Вико не будет сопровождать груз. Он останется с вампоа и проследит за благополучной погрузкой следующей партии. Вико все так рассчитал, чтоб Бахрам провел в Бухте не больше часа. Время, конечно, недолгое, но тот не любил это место и хотел бы справиться с делом еще быстрее. Сам он никогда не жил в бухте, но знал о ней не понаслышке, ибо она соседствовала с его первой обителью в кантоне, голландской факторией. Эти здания, разделенные только оградой, отличались как небо и земля. Голландская фактория – суровая до да нельзя. Бухта – шумное разгульное пристанище решительных и упрямых приверженцев свободной торговли вроде Иннеса и Джардина. Бухта, последнее строение города Чужаков, получила свое название благодаря тому, что стояла на берегу узкого канала, на другой стороне которого располагались пакгаузы Кантонской купеческой гильдии. Характерной особенностью этой фактории были собственные маленькие причалы, обеспечившие прямой выход на реку. Бахрам никогда не понимал обитателей бухты, нахваливавших ее местоположение, из-за близости к воде. Так называемый «канал», представлявший собою комбинацию речки со сточной канавой, служил главным руслом для выноса городских отходов. В отлив он превращался в ручеек, и обнажившиеся берега его являли невообразимо гадкую картину. Гудящие тучи мух над мусорными кучами, из которых выглядывали раздувшиеся трупы собак и поросят, исторгавшие тошнотворную вонь. Этакое зрелище вряд ли кому могло понравиться. Людей вроде Иннаса прельщали выход к реке и соседство складов, позволявшие доставить груз, минуя Майдан, прямо к дверям фактории. Рядом располагалась и контора начальника таможни, но это не имело значения, поскольку все мытники, как их здесь называли, были подмазаны задолго до прибытия товара. Бахрам знал, что отлаженная система доставки почти наверняка исключала неудачу и все равно не мог унять беспокойство по разным поводам. В гороскопе, которым его снабдила Ширинбай, он глянул, благоприятен ли нынешний день для дел, и встревожился, увидев отрицательный ответ. Потом осмотрел приготовленную одежду и решил, что она слишком нарядна для предстоящей затеи. В тюрбане и чоги он и так будет приметен, вовсе ни к чему богатством одеяния привлекать к себе ненужное внимание. Поразмыслив, Бахрам остановился на неброском старом кафтане, который уже давно не носил, а когда слуга завязывал ему тюрбан, пришла мысль оставить свободный конец, которым в случае чего можно прикрыть лицо. Наверное, это было нелепо, но Бахрам пребывал в таком состоянии, что хватался за любую возможность придать себе хоть немного спокойной уверенности. Однако он не мог обратиться с просьбой к слуге, ибо вся челядь знала, что он всегда носит туго завязанный тюрбан и оставленный хвост тотчас породит слухи и разговоры. Бахрам решил отослать слугу и завязать тюрбан самостоятельно. Однако болван воспринял это как недовольство им И, заламывая руки, пустился причитать. Кияк я, хузур, что я сделал не так? Бахрам, потеряв терпение, гаркнул Дубина, по-твоему, я без руки, что ли? Чали я Пшел вон! Слуга, подвывая, попятился, и бахраму стало совестно. Человек этот был с ним лет двадцать. На службу к нему поступил еще юнцом, а сейчас в его усах посверкивала седина. Из нагрудного кармана Бахрам достал первую попавшуюся монету, оказалось это целый доллар, ну да ладно, и подал слуге. — Вот, возьми и ступай, я закончу сам. Увидев доллар, слуга прослезился. — Хозяин, вы нам отец родной, опора и надежда наша. Согнувшись в поклоне, он схватил руку Бахрама и покрыл ее поцелуями. «Что бы мы без вас?» «Хватит! Иди уже! Чал!» Выпроводив слугу, Бахрам подошел к зеркалу, ослабил конец туго закрученного тюрбана и закрепил его неплотно. Он заметил, как дрожат его руки. Бахрам сделал глубокий вдох. «Нервы ни не к черту! Он на грани!» Но разве кто-нибудь мог представить себе, что Бахрам Джи врос Джи Моди будет сооружать подобие чадры из своего тюрбана? Прежде чем выйти из спальни, Бахрам засунул кожаный кошель за кушак под чогой. Тяжеловато, но зато деньги надежно спрятаны. Уже на пороге он решил, что, пожалуй, стоит прихватить толстую ротанговую трость увенчанную фарфоровым набалдашником. Часы показывали почти одиннадцать, Бахрам поспешно вышел из комнаты и увидел своего секретаря, переминавшегося на лестничной площадке. «Будут какие-нибудь указания, Сет-Джи?» спросил Нил. «Нет, муншиджи — Бахрам одарил его улыбкой. «В последние дни вы славно потрудились. Возьмите-ка выходной. Слушаюсь, сет -Джи. Внизу лестницы толклись и перешептывались еще несколько слуг. «Можно нам пойти с вами, хозяин? Позвольте вам помочь, Сэджи!» Бахрам знал, что нужно проявить твердость, иначе слуги не отвяжутся. «Нет, никто со мной не пойдет!» — он погрозил пальцем. «И не вздумайте красться следом!» Слуги, понурившись, расступились, и Бахрам вышел на улицу. Свежий воздух и привычная суета Майдана немного его успокоили. Под переносными навесами цирюльников брили лбы и заплетали косицы, с тележек торговцев каштанами взвивались ароматные дымки, перед толпой зрителей исполняли трюки бродячие акробаты. Причал очко был запружен народом меньше обычного, такое случалось в перерыве между рейсами лодок. Отринув все мысли, Бахрам резво зашагал, помахивая тростью. На пути к бухте предстояло миновать английскую и голландскую фактории, которые захватили участки земли перед своими фасадами, превратив их в частные скверы. Пешеходам был оставлен узкий проход, который обитатели индийской фактории окрестили воровским проулком. Много лет назад Бахрам имел печальный опыт знакомства со здешними щипачами. Пока он пробирался сквозь людскую толчию, у него вырезали кошелек, да так нежно, что лишь добравшись до таможни, он обнаружил дыру в Чоге и нехватку 50 долларов. Нынче, опасаясь ушлых жуликов, он придерживал кошелек рукой. Одолев проулок, бахрам бросил взгляд на контору таможни. Скромное кирпичное здание возле устья канала. Утоптанный двор таможни сегодня был пуст. Там слонялись лишь несколько разносчиков и кули. Здание конторы перекрывало обзор реки, и Бахрам подумал не выйти ли к набережной, дабы удостовериться, что на воде все спокойно. Но потом отказался от этой мысли, решив, что не стоит привлекать внимание, и свернул налево к бухте. Бахрам давно не бывал в этой фактории, но, похоже, здесь ничто не изменилось. Все тот же длинный темный проход, пропавший плесенью и мочой. Иннес снимал квартиру в доме номер два по правой стороне. На балдашником трости Бахрам постучал в дверь. Тишина. Он постучал еще раз. Наконец дверь отворилась, и слуга провел его к нужной квартире. Узкая вытянутая комната ничем не отличалась от обычного жилья мелких торговцев, но только здесь царил дикий беспорядок. На небольшом обеденном столе гора грязной посуды с засохшими объедками, на стульях и кушетках холмы засаленных простыней. Брезгливо сморщившись, Бахрам перевел взгляд в конец комнаты. Многие здешние квартиры имели балкончик, выходивший на канал. Вонь от прокисших объедков и нестиранного белья была столь мерзкой, что Бахрам решил предпочесть ей зловоние сточной канавы. Он уже хотел пройти на балкон, но тут, по крутой лестнице, соединявшей комнату со складом на первом этаже, бегом поднялся Иннес. Он был сильно небрит а куртка и брюки его выглядели так, словно несколько ночей он спал не раздеваясь. Окинув гостя хмурым взглядом, Иннес без предисловий сказал, «Надеюсь, деньги при вас, мистер Модди». «Разумеется, мистер Иннес. Вы их получите, как только прибудет груз». «Он уже на подходе». «Вы уверены, что все благополучно?» «Конечно, все заметано». Иннес сунул в рот сигару и чиркнул спичкой. «Прилив начался. Лодка подойдет с минуты на минуту». Бахрам вдруг почувствовал симпатию к нему. В такой непробиваемой самоуверенности было что-то ободряющее. «Приятно видеть вас в хорошем настроении, мистер Иннес». «Я всего лишь орудие высшей воли, мистер Модди». Снизу донесся крик слуги. «Лодка!» — Вижу лодку! — Это они, — сказал Иннес. — Я спущусь и прослежу за разгрузкой. — Если вас не пугает запашок, мистер Модди, пройдите на балкон. Оттуда вам будет хорошо видно. — Как скажете. Бахрам открыл дверь и вышел на балкон. Прилив наполнил канал, и теперь лодка могла легко подойти к берегу. На причале Иннес и слуга, вытянув шеи, всматривались вдаль. Проследив за их взглядами, Бахрам увидел лодку, которая медленно двигалась по каналу и уже миновала контору главного таможенника, корабельная шлюпка с командой грибцов-ласкаров и двумя местными проводниками. Даже в прилив узкий канал не позволял ей набрать скорость, и храму казалось, что она приближается мучительно медленно. Лоб его покрылся испариной. Когда шлюпка, наконец, подошла к причалу, Бахрам глубоко вздохнул и концом тюрбана отер лицо. — Вот, видали, мистер Модди? Широко расставив ноги, Иннес победно пыхал сигарой. — Что я вам говорил? Все доставлено в целости и сохранности. «Это ли не доказательство предначертанности нашего дела?» Бахрам улыбнулся. Игра стоила свеч. Удивительно, как легко и безопасно все получилось. Даже не пришлось завозить опий на свой склад. «Шах-баш, мистер Иннес!» — отсалютовал Бахрам. «Отменная работа!» Свободный день выпадал нечасто, и Нил знал, как им распорядиться. Рот его наполнялся слюной от одной только мысли о лодке кухни Аша-Диди, куда он уже давно не наведывался. Эта харчевня была знаковым местом для проезжих индусов, и всякий из бесчисленных сипаев, сирангов, ласкаров, менял, конторщиков, секретарей и толмачей считал своим долгом ее посетить, Ибо на всем протяжении жемчужной реки, лишь в заведении Аша Диди можно было спокойно насладиться блюдом, твердо зная, что оно не содержит говядины, свинины или мяса тварей, что некогда лаяли, мяукали, ползали и чирикали. Тут готовили только изубиенных баранов, кур, уток и рыб. Кроме того, Здесь использовали приятно знакомые ингредиенты – настоящую масалу и узнаваемые масла. Рис не был мягким и клейким на заморский манер, а в меню значились бирьяни, рыбный пилав, даал, овощной рагу бхаджи, курица карри и жареная рыба со специями. Изредка, и эти дни считались особо удачными, Здесь подавали покору и пури, а по предварительному заказу можно было получить и вегетарианское блюдо, причем не какую-нибудь пресную дрянь, как в кантонских монастырях, но нечто сочное и вкусное. Индусы, приехавшие в Южный Китай, неделями сидели на вареных овощах и рисе, опасаясь ненароком отведать что-нибудь запретное или, хуже того, неведомое, что подорвет отлаженную работу кишечника. И потому были не просто благодарны Аша-Диди, но боготворили ее. У Нила же имелась еще одна причина посещать харчевню. Помимо отменной еды, он наслаждался возможностью поговорить на Бенгале. Аша-Диди свободно владела Хиндустане и бенгали, чем повергала в шок заезжих индусов ибо не было никаких внешних примет, указывающих на ее связь с их родиной. Удощавая и подтянутая, одевалась она просто, как все кантонские лодочницы. Синяя блуза, штаны по голень, островерхая шляпа, да порой стеганый жилет, защищающий от зимней стужи. Вот хозяйка лодки кухни сидит на табурете, щелкает костяшками счетов, О, для нее горит ладанная палочка, отмеряющая время. Все это прекрасно вписывалось в кантонский пейзаж, и потому индусы остолбеневали, услышав приветствие на своем родном Хиндустане или Бенгале. Подобрав отвисшие челюсти, гости спрашивали, как она это делает, словно узрели фокус иллюзиониста. В ответ Аша Диди смеялась. «Никакого чародейства!» «Я выросла в Калькутте. Мои родные и сейчас там». Вскоре после ее рождения отец перебрался в Бенгалию. Он был одним из первых китайских иммигрантов, осевших в Калькутте. Редкий кантонец среди большой группы Хакка. Начинал отец с грузчиком на Киддерпорской верфи, но потом к нему приехала семья, и он наладил маленькое собственное дело — по снабжению транзитных китайских кораблей лапшой, приправами, маринованными овощами, колбасами и прочим необходимым для сносного существования. В заготовках провианта участвовала вся семья, включая детей во главе со старшей дочерью Аша Диди. В один прекрасный день, когда она была уже не девочка, но еще не женщина, Аша Диди отворила дверь молодому матросу по имени Абао, которого послали пополнить запасы корабля на завтра покидавшего порт. Утро выдалось хлопотным, Аша Диди была вся перепачкана мукой и обвешана сырой лапшой. Увидев ее, Абао замер с открытым ртом. Потом что-то пробормотал на кантонском диалекте, и девушка ответила ему на том же наречии. Мол, говори, чего надо, да поскорее. «Фаай дела!» Казалось бы, и после таких слов от этакой страхолюдины парень должен был сгинуть навеки. Однако на другой день он вновь объявился и сказал, что сбежал с корабля, ибо надумал предложить свои услуги семейному предприятию. Конечно, родители Аша-Диди тотчас разумели, что к чему, и ничуть не обрадовались. Во-первых, речь выдавала в парне выходца из лодочного племени, а во-вторых, у них давно был на примете жених для старшей дочери, не читая этому. Тем не менее, отец Саша Диди взял его на службу, но вовсе не из милости, а потому что был прожженным дельцом, гордившимся своей деловой сметкой. Он сообразил, что молодой матрос может быть полезен в том, что жизненно необходимо плавучему маркетанту сноровисто управлять лодкой, дабы первым встречать прибывшие корабли. Прежде роль грибца он брал на себя, однако был в том неумел и чаще нанимал жуликоватых местных лодочников. Но сможет ли парень провести лодку по запруженной судами реке? Ответ был далеко не очевиден, поскольку сам паны на Хугле Сильно отличались от лодок, давших им это имя, саньбани три доски, жемчужной реки. Индийский вариант имел загнутый нос и корму, чем больше напоминал каноа, и управляли им совсем иначе. Однако никакая лодка не могла испугать рожденного на воде Абао. Индийский сампан ему покорился в миг. Кроме того. На жемчужной реке он овладел не только искусством гребли. Здешняя портовая шпана попыталась его прижать, но быстро поняла, что не на того напала, а те, кто вслед ему кричал «Китайоза!», узнали, что он отменный матерщинник. Он быстро завоевал уважение других лодочников и стал на реке привычной фигурой, получив прозвание «Бабурао». В семейном предприятии он был незаменим, и теперь уже никто не мог вспомнить, почему его сочли негожим женихом для старшей дочери. Все претензии испарились, началась переписка между двумя семьями, и к всеобщему удовольствию дело сладилось. После свадебного обеда, состоявшегося на барже, пара поселилась в доме родителей новобрачной, где затем Аша Диди родила пятерых из своих девяти детей. Бабурао энергично вошел в новую жизнь, однако для него, в отличие от его жены, Калькутта не стала вторым домом. Он вырос в лодке, с помощью которой семья зарабатывала себе на пропитание, и вот та маленькая, тихоходная и не очень удобная джонка, под управлением отца, утюжившая прибрежные воды кантона, и была его истинным домом. Когда Бабурао получил весть, что отец собирается ее продать, он долго не раздумывал. В кантон часто посылали с оказией письма и гостинцы, и он, наведавшись на корабли, отыскал надежного человека, с которым передал просьбу к отцу повременить с продажей лодки. Община помогла собрать деньги на дорогу, и через пару месяцев Бабурао вместе с женой и детьми Бот был в Китай. Теперь настала очередь Аша-Диди общаться с родственниками посредством оказий, и когда появлялся какой-нибудь боцман или рулевой с гостинцем и весточкой от родных, казалось вполне естественным отблагодарить его индийской едой, к которой она привыкла в Калькутте и по которой сама сильно скучала. Об ее стрипне прошел слух, и все больше индусов желали отведать домашних блюд не только ласкары, но и сипаи, караульщики и конторщики. Вместе с числом гостей возросли и расходы на продукты, и однажды Бабурау, не выдержав, сказал, «Коли они и дальше собираются кормить такую уйму народу, неплохо бы на этом и заработать». По размышлении идея выглядела все более разумной. Бабурао мог бы привозить специи, консервированные овощи и прочие индийские ингредиенты из Макао, где они были вполне доступны благодаря внушительной колонии выходцев из Гоа. И потом имелся пример родителей Аша-Диди, которые занимались тем же самым, подчивали соотечественников едой, на чужбине им недоступной. Успех харчевни – позволил семейству попробовать себя и в других деловых сферах. Но лодка-кухня оставалась главной любовью Аша-Диди. Высшим наслаждением для нее было восседать на своем привычном месте между кассой и жаровней. Именно туда обратил свой взор Нил, когда поднялся на лодку и нырнул под навес, обозначавший столовую. Каждая встреча с Аша-Диди несла ему особую радость, возможность вновь испытать то удивление, охватившее его, когда она впервые приветствовала его на Бенгале. Фраза «Намошкар Кенон Ачхен» была бы вполне обычной на Калькутской улице, а вот на Кантонской лодке кухни звучала волшебной мантрой. Однако нынче его ожидало удивление иного рода. Мало того, что аша деди не оказалась на ее всегдашнем месте, но две ее невестки суетливо захлопывали ставни, то есть харчевня закрывалась, хотя день только начался. Низкая посадка и прямоугольная форма придавали лодке кухни вид баржи. На обоих концах ее имелись надстройки, а в центре длинный навес, под которым стоял обеденный стол с двумя лавками по бокам. Аша Диди была на корме, где гасила жаровни. Она как будто испугалась, увидев Нила, и поспешно подошла к нему, вот только вместо обычного приветствия прозвучал резкий и чуть ли не грубый вопрос. «Экхани кикорчхен! Что вам здесь нужно?» Нил совершенно растерялся и промямлил. «Я просто хотел поесть». «Нет», — отрезала Аша Диди, — «вам сюда нельзя». Но почему? Городские власти велели нам закрыться. А в чем дело-то? Аша Диди пожала плечами. Наверное, чтобы не было беспорядков. Каких беспорядков? Удивился Нил. Сейчас я шел через Майдан, там все спокойно. Вот как? Аша Диди вскинула бровь и поджала накрашенные губы. А на реку вы смотрели? Нет. «Так гляньте!» — она потянула Нила за руку, развернув его лицом к реке. фарватор жемчужной, обычно забитый судами, был пуст. Все шлюпки, караклы и сампаны прижались к берегам, уступив дорогу двум канонерским лодкам с двух сторон подплывавшим к городу чужаков. Канонерки, редко появлявшиеся в здешних водах, впечатляли бойницами и обилием вымпелов. Одна прошла совсем близко, и Нил разглядел изрядно военных на ее борту. Не обычных солдат, какие слонялись по городу, но рослых маньчжурских гвардейцев. «Что происходит?» — спросил Нил. Глянув по сторонам, Ашадиди знаком попросила его пригнуться. «Я не уверена», — прошептала она но, думаю, будет облава на одну факторию. Нил вдруг встревожился. «И вы знаете, на какую?» Аша Диди улыбнулась и потрепала его по руке. «Это не ваша, успокойтесь. Та, что на окраине». «Вы говорите о фактории Бухта?» «Да», — кивнула Аша Диди. «Эхохон». «То есть», — не понял Нил, «вы так называете Бухту?» «Это одно и то же?» А Диди снова кивнула. «Да, Эхохон и Бухта — одно и то же». С балкона Бахрам следил за разгрузкой лодки. Свои немногочисленные ящики он узнал по следам, оставленным штормом. Бахрам стал их считать и дошел до шести, когда его отвлекли удары гонга. Подняв взгляд, он увидел, что нечто большое, вроде шлюпа, тихо перегородило канал, закрыв выход к реке. Теперь стало ясно, почему вдруг зазвонил Гонг. Он сопровождал высадку взвода маньчжурских гвардейцев. Солдаты гуськом сбегали с судна и во дворе таможни строились в колонну. Вот командиры отдали приказ, и строй бегом двинулся к фактории. Аблава! На мгновение Бахрам окаменел, но потом все же сумел крикнуть. «Иннес! Посмотрите туда!» Из-под тюрбана строился пот, перехватывало дыхание. Мысли путались, но одна была вполне четкой. «Прочь отсюда!» Бахрам ощупал кушак, удостоверяясь, что кошель на месте, концом тюрбана прикрыл лицо и выскочил из квартиры. На лестнице он услышал голос Иннеса, оравшего на Ласкаров либо слугу. «Как же он управится с солдатами? Да бог-то с ним! Ему, от петому мошеннику, терять нечего. Ни семьи, ни репутации. Уж как-нибудь разберется. А если нет, его прикроют англичане. А вот у него, бахрама такой защиты нет, и потому мешкать нельзя ни секунды!» Он поспешил к карочному входу, что вел в недро фактории. Оглянувшись, он увидел гвардейцев через главные ворота, вбегавших во двор, и прибавил шагу. На задах бухты имелся выход на улицу тринадцати факторий. Только бы добраться до него, и тогда он спасен! За спиной грохотали солдатские сапоги. Нырнув в соседний двор, Бахрам снова украдко оглянулся. Против света гвардейцы читались силуэтами. Высокие плюмажи превращали их в гигантов. «Скорее! Скорее!» — вышагивая по проходу, Бахрам слышал, как солдаты дубасят прикладами в дверь квартиры Инноса. Из соседних домов выскакивали жители, потревоженные шумом. Бахрам пригнул голову и пошел медленнее, опираясь на трость. Народ сновал во всех направлениях. Одни бежали на шум, другие — от него. Бахрам не отрывал глаз от мостовой, И, закусив конец тюрбана, шел вперед, не обращая внимания на толчки встречных прохожих. Он упорно смотрел себе под ноги и, лишь увидев свою тень, понял, что вышел за пределы фактории. Бахрам стоял на улице тринадцати факторий, вдоль которой тянулись знакомые лавки и заведения. Хорошо бы куда-нибудь зайти, присесть и успокоиться, подумал он, но заметил, как все лавки пустеют ибо народ бежал посмотреть, что творится в бухте. Неподалеку был каменный мост через канал, с которого открывался обзор на эту факторию, вот туда-то все и спешили. Бахрам позволил толпе увлечь его на мост и, ухватившись за парапет, посмотрел на балкон, с которого еще недавно наблюдал за разгрузкой. Сейчас балкон был пуст, но под ним... В окружении солдат стоял багровый Иннес, во рту его по-прежнему тлела сигара. Он орал и размахивал руками, пытаясь выбраться из непростой ситуации. Да уж, в наглости и отваге ему не откажешь, но он явно угодил в переплет. Солдат рядом с ним взломал ящик, в котором Бахрам признал свой груз и торжествующе поднял черный круглый предмет размером с пушечное ядро, Футляр для лучшего хазипурского опия, товара Британской империи. Бахрам почувствовал, что задыхается. Он схватился за горло и дернул вязку чоги, словно пытаясь сбросить удушающую петлю. Из-под распахнувшейся одежды едва не выскользнул кошель, но Бахрам, выпустив трость, успел его подхватить. Прибывающая толпа толкнула его к парапету, и он чуть не выронил деньги, однако чья-то рука поддержала его под локоть. Седжи, «Новый секретарь! Как бишь его?» Бахрам не мог вспомнить его имя, но еще никогда так не радовался появлению своего работника. Он сунул кошелек в руки секретаря. «Возьмите это! Спрячьте, чтобы никто не видел!» — Хорошо, Сэджи? — Бахрам отпихнул наседавших зевак. — Идемте, Муншаджи, идемте! — Слушаюсь, Сэджи. Выбравшись из толпы, Бахрам зашагал к Фантайхон. Выжатый, как лимон, он был признателен секретарю, не донимавшему его вопросами. Однако челядь непременно прознает, что он был в гуще событий. Лучше прямо сейчас измыслить какое-нибудь объяснение, дабы своевременно пресечь сплетни и домыслы. Бахрам сбавил шаг и, позволив Нилу поравняться с ним, взял его под руку. — Я шел пан Хикве", сказал он, откашлившись. — Я, знаете ли, задолжал ему за партию шелка. А тут эта суматоха меня затащила в толпу. «Вот как оно было! Только и всего!» «Понимаю, Седжи!» К счастью, дом Панхиквы был неподалеку, что придавало байке достоверность. Однако в следующую минуту у Бахрама перехватило дух. Он увидел самого купца, которого под конвоем вели по улице. Одетый в роскошный халат темно-красного шелка с порчевыми вставками, Над бахромчатым подолом и замысловатой вышивкой на груди Панхиква был закован в тяжелую шейную колодку Канга. Голова его казалась яблоком на большой деревянной столешнице. На миг взгляды их встретились, и оба опустили глаза. «Канга — Канга! — прошептал потрясенный Бахрам. — Ему надели колодку! как обычному вору!» За спинами конвоиров он разглядел домочадцев Панхиквы. Его сыновья, жены, снохи сбились в кучку и рыдали, руками закрыв лица. Бахрам представил себя в таком положении. На глазах Ширинбай, дочерей, зятьев, шуринов и слуг его выводят из дома мистри по Аполло-стрит, и у него захолонуло сердце. Наверное, такое публичное унижение пережить нельзя, но если до этого дойдет, для него, как сейчас для Панхиквы, важнее позора, станет шанс сохранить себе жизнь. Будто в тумане Бахрам поплелся домой, Нил шел следом. «Заточить в колодку человека!» который стоит десять миллионов долларов серебром?» Бахрама шалело покачал головой. «Нет, мир сошел с ума. Окончательно».